Часть третья. Что влияет на иммунную систему? 12: Снаружи и внутри. Иммунная система оказывает нам услуги. Она адаптирует свои сервисы под наши текущие потребности. Она обеспечивает организму выживание в мире, полном возбудителей болезней и возможность передавать наши гены следующим поколениям, чтобы нить жизни не прерывалась. Продолжение вида – это единственное, что волнует природу. Ни один другой орган нашего организма не реагирует в такой степени на условия нашего существования, как иммунная система. Многие из этих условий определены уже на момент рождения и даже еще раньше, например, пол. Иммунная система особенно быстро подключается к процессам, влияющим на зарождение, становление и развитие новой жизни. Женщин она защищает более надежно и самоотверженно. Непременными условиями нашего существования являются также старость и смерть. Было бы бессмысленно, если бы иммунная система пыталась встать поперек дороги у этих условий, поэтому со временем она отстраняется. Иммунная система также адаптируется к смене времен года и условиям жизни человека. В ходе тысячелетий эволюции она узнала, что в определенные месяцы люди нуждаются в большей защите, чем в другие что к жителю Гренландии и Африки требуется разный подход. На нашу иммунную систему влияют болезни, которыми мы переболеваем в течение жизни. Некоторые, например, ВИЧ, корь или паразиты могут ее ослабить, в результате мы серьезно заболеваем. Медикаменты и токсины внешней среды также действуют на иммунную систему. И, конечно, наше окружение и погода. Но тут от нас уже ничего не зависит. Многие факторы, влияющие на иммунную систему, мы самостоятельно определяем образом жизни, который ведем. Мы можем решать, что употреблять в пищу, определять количество двигательной активности, продолжительность сна, настроения, с которым станем принимать вызовы жизни. В следующих главах речь пойдет о том, что и как влияет на нашу иммунную систему. Мы не можем изменить климат, но не лишним будет узнать, как, например, наша иммунная система ведет себя в зимние месяцы. Почему мы заболеваем большей частью вечером, а не утром? И, конечно же, полезно будет узнать о взаимосвязи психики и иммунитета, и как, изменив образ жизни, мы поддержим нашу иммунную систему и наше здоровье. Пол. Женщины очень любят потешаться над мужчинами, когда те уже с мелкой царапиной разыгрывают драму, укладываются в постели, ведут себя так, будто находятся при смерти. Дело в том, что сильный пол действительно больше страдает от инфекций, чем слабый. Это подтвердили Оливер Рестиев и Вильям Амас, исследователи из Кембриджа. Они моделировали иммунную систему женщин и мужчин с помощью компьютерной программы, чтобы выяснить, почему мужчины чаще, чем женщины, подвержены гриппоподобным инфекциям. Связан ли данный факт с тем, что мужчина должен выбираться во вражеский мир, где на каждом углу его поджидают чихающие и кашляющие в то время как женщина сидит дома и обустраивает уют. Маловероятно, ведь женщины точно так же бывают в местах, где обитают возбудители инфекций – метро, супермаркете, офисе. Дома тоже небезопасно, если в нем живут дети с насморком. Ученые объясняют феномен страдающих мужчин с точки зрения эволюции. У мужчин более низкие способности иммунной защиты, чем у женщин. После того, как мужчина размножился, он становится неинтересен природе и бесполезен для нее ведь свой вклад в сохранение вида он уже внес. Поскольку природа живет по принципу «используй или уничтожь», то есть стремится избавляться от всего ненужного, то инвестировать в защитную систему мужчины для нее бессмысленно. Ей важнее, чтобы мужчина передал максимально возможное количество генов. В организме мужчины синтезируется большое количество тестостерона. Тестостерон – это крепкие мышцы, борода, низкий голос, продукция сперматозоидов или бида. Кроме того, гормон тестостерон подавляет образование Т и В-лимфоцитов, иммуноглобулинов, цитокинов, в результате чего организм мужчины получает более слабые защитные способности. Именно поэтому мужчины чаще болеют инфекциями и тяжелее их переносят. Женщины, которым природа отвела роль заботы о потомстве в течение нескольких лет, в награду получают более крепкую иммунную систему. Верность подобного тезиса подтвердили результаты австралийского исследования, в ходе которого изучался иммунный ответ мужчин и женщин на риновирус. В отличие от британских коллег, которые создавали компьютерную модель, австралийцы опирались на результаты лабораторных тестов. Команду ученых во главе с Джоном Абхемом из университета Квинсленда установили, что врожденная иммунная система у испытуемых обоих полов, вне зависимости от возраста, функционирует одинаково. Адаптивная иммунная система женщин, пока не находится в детородном возрасте, на вирусы, вызывающие простуду, реагируют сильнее, синтезируя большое количество специфических антител к возбудителю. Исследование других инфекций показало, что до наступления климактерического периода женщины сильнее защищены от заболеваний, чем мужчины. С наступлением этого периода их защита начинает ослабевать. Минимальная восприимчивость к возбудителям характерна для женщин во время беременности преимущественно в первые месяцы, что указывает на важную роль половых гормонов, прежде всего эстрогена и прогестерона. Оба гормона способствуют формированию иммунных клеток в больших количествах, чтобы максимально защитить мать и её нерождённого ребёнка от болезней. Иммунные клетки путешествуют в кровотоке, в тканях и следят за тем, чтобы мать не заболела. Подгруппа белых кровяных телец уже известных регуляторных Т-клеток играет другую, не менее важную роль. Она вырабатывает сдерживающий иммунитет фактор интерлейкин-10, тем самым защищая плод, наполовину состоящий из отцовских признаков, от материнской иммунной системы, которая распознает его как чужеродные элементы и с легкостью может уничтожить уже на стадии оплодотворения яйцеклетки. Другие иммунные клетки в результате торможения отказываются от планов нападения на еще нерожденного ребенка, и новая жизнь может развиваться дальше. На протяжении 30 лет примерно столько отведено природой женщине на размножение и выращивание потомства, иммунная система женщины особенно хорошо защищает ее от возбудителей заболеваний. Пока мужчины, страдая, лежат в кровати, женщины могут удерживать позиции. Вместо того, чтобы шутить шутки с подружками про больных коллег и мужей, им стоило бы порадоваться, что эволюция предусмотрела для них самый сильный иммунитет. Но и женщинам нельзя забывать, что усиленная иммунная система обладает серьезным недостатком. Она может потерять рассудок и начать атаковать собственные ткани, поэтому женщины во всем мире чаще болеют аутоиммунными заболеваниями, чем мужчины. Биологические часы и сон. Детские и подростковые врачи – это преимущественно специалисты по вакцинации. В первый год жизни дети получают прививки, которые на протяжении всей жизни должны защищать их от заболеваний. Своим пациентам я рекомендую делать прививки ранним утром. Для этого существует практический аспект. Если у ребенка начинает развиваться реакция на прививку, родители заметят ее в течение дня, а не среди ночи. Не так давно была обнаружена еще одна причина, чтобы делать прививки по утрам. Британские ученые из Бирмингенского университета установили, что в результате прививки от гриппа, сделанной утром, На протяжении месяца синтезируется большее количество антител, чем после прививки, сделанной после обеда. Итак, прививка, сделанная утром, формирует лучшую защиту. Новые исследования показали, почему иммунная система по утрам более работоспособная, чем в другое время суток. Ключевую роль в этом могут играть цитокин интерлейкин-6 и гормон-кортизол, уровень которых в крови имеет тесную взаимосвязь с временем суток. Интерлейкин-6. Утренняя разминка для организма. Интерлейкин-6 или IL-6, как и многие другие цитокины, выполняет роль дирижера в оркестре иммунной системы. При воспалительных процессах он координирует передачу эстафеты от врожденного иммунитета к приобретенному. Рано утром между 2 и 8 часами наступает время интерлейкина-6, когда он синтезируется в больших количествах, чтобы в случае необходимости быстро подоспеть на помощь. Он вступает в игру, когда гранулоциты и клетки-пожиратели врожденной иммунной системы фагоциты уже находятся в эпицентре отражения инфекционной атаки. Как известно, жизнь гранулоцитов короткая. Когда они умирают, они призывают интерлейкин-6 помочь им выпустить рецепторы IL-6. Интерлейкин-6, который, проплывая мимо в сочетании с точно подобранными рецепторами, образуют так называемые рецепторные комплексы, которые активируют адаптивную иммунную систему. Они побуждают организм со скоростью ветра образовывать еще больше IL-6, обеспечивают образование белков острой фазы в печени и увеличение количества лимфоцитов, способных отражать нападение. Активированные цитотоксические Т-лимфоциты напрямую атакуют врага, билимфоциты продуцируют антитела и клетки памяти. В утренние часы, когда уровень интерлейкина-6 самый высокий, Эти процессы протекают особенно активно, что и является причиной того, что вакцинация в утренние часы обеспечит лучшую защиту на более долгое время. Повышенная активность иммунных клеток лежит в основе того, что пациенты, страдающие ревматоидным артритом, по утрам на фоне высокого уровня IL-6 испытывают особенно сильные боли. При тяжелых инфекциях организм может очень быстро синтезировать новый интерлейкин-6, который также быстро разрушается. Время полураспада проворных помощников составляет всего несколько минут. Это делает их любимцами реаниматологов. По уровню IL-6 в крови врачи могут сразу определить, развивается ли в настоящий момент у человека тяжелый сепсис или проводимая терапия дает эффект. Кортизол – быстрый источник энергии. Окружающий нас мир – невеселая ферма, и он никогда не был таким. Чтобы выжить в этом мире, эволюция подарила нам гормон кортизол, удивительный наркотик, синтезируемый нашим организмом, а точнее корой надпочечников. Кортизол принимает участие в формировании костной ткани и ряде других важных обменных процессов. Он помогает при стрессе, он заряжает организм энергией, повышая уровень сахара. Кроме того, кортизол влияет на иммунную систему. Энергия и сильные защитные способности раньше были очень важны для мамонтов в ситуации бедствия. В нашем мире такое сочетание необходимо, например, чтобы пережить контрольную или экзамен. Короткая подача дозы кортизола приводит в боевую готовность преимущественно белые кровяные клетки и отправляет их в путешествие. Кортизол повышает работоспособность и активирует иммунитет только в ситуации кратковременного стресса. При продолжительном непроходящем стрессе повышенный уровень кортизола сохраняется долгое время и уже подавляет иммунные реакции. Как и IL-6, кортизол в течение суток синтезируется организмом в разных количествах. В течение 24 часов организм осуществляет 7-10 коротких выбросов кортизола. В ночное время синтезируется меньшее количество, чем в утренние часы, на 6-8 часов утра приходится пик выброса кортизола. Выходит, что наша иммунная система – это жаворонок. Утром она особенно бодра и активна. После ночного отдыха она самоотверженно борется с болезнетворными организмами и защищает наше здоровье. Если непременно требуется посетить больного друга или подругу, рекомендуется это делать до обеда, когда уровень интерлейкина-6 и кортизола в крови достигает пиковых значений. После обеда иммунная система делает паузу. Это подтвердилось в результате экспериментов на мышах, которые проводили ученые Кембриджского университета. В разное время суток они инфицировали мышей вирусом герпеса, помещая возбудителя в носовую полость животных. Мыши – существа ночные, а по утрам они вялые и уставшие. Помещенный в носовую полость вирус герпеса в дневное время размножался практически в 10 раз быстрее, чем в активную фазу их жизнедеятельности, то есть ночью. Для сравнения, ученые провели инфицирование мышей, у которых был выключен ген, регулирующий внутренние биоритмы. У этой группы время суток, в которое они заражались, не играло вообще никакой роли. Вирусы в организме размножались с одинаковой скоростью. Точно такой же опыт ученые провели на клеточных культурах. В клетках, где был включен ген регуляции биологических часов, вирус герпеса размножался с одинаковой скоростью. А в клетках с работающим геном контроля внутренних часов, в зависимости от времени суток, скорость распространения вируса менялась в большую или меньшую сторону. Такая же тенденция была отмечена в опытах с заражением вирусом гриппа. Надеюсь, людям с помощью этих знаний будет проще разобраться с факторами риска заболеть гриппом. Вероятность того, что он атакует нас вечером по дороге с работы домой, значительно выше. Недостаток сна ведет к болезни. Взаимосвязь была установлена в ходе исследования, проведенного психологами и специалистами в области сна Университета Питтсбурга. В течение двух месяцев команда во главе с психологом Шелдоном Коэном проводила медицинские тесты с участием 164 добровольцев. Семь дней в лаборатории сна ученые наблюдали за испытуемыми, слизистые оболочки которых предварительно были обработаны спреем для носа, в котором содержались вирусы, вызывающие простуду. Ученые фиксировали продолжительность сна и оценивали качество каждой фазы. Было установлено, что даже незначительный недостаток сна ослабляет иммунную систему, что делает путь для вирусов, а вместе с темой для болезни, свободным. Испытуемые, которые ночью спали 6 и менее часов, заболевали в 4 раза чаще, чем те, кто спал долго, вне зависимости от других факторов, влияющих на здоровье, как, например, уровень стрессовой нагрузки или возраст. Интересен эксперимент питсбургских ученых тем, что испытуемые могли спать столько, сколько они хотели. Те, кто спал по 6 часов, делали это добровольно. Субъективно они не ощущали никаких последствий незначительного дефицита сна, но объективно значительно нагружали иммунную систему. Потребности нашей иммунной системы такие же, как у остальных систем организма. Она нуждается в достаточном сне, чтобы качественно выполнять свою работу. Дефицит сна даже незначительный, и его нарушения ослабляют иммунную систему. Когда появляются возбудители, он не реагирует должным образом. Она ленится и не производит достаточного количества лимфоцитов и тиклеток. клеток Те немногие, что уже есть при недостатке сна, проявляют слабую активность и не имеют никакого желания обороняться. Тогда мы заболеваем. Таким образом, мы должны обеспечить нашему организму достаточное количество сна, ведь только отдохнувшая иммунная система может защищать нас от заболеваний. Кроме того, сон она использует как оружие. Люди, подхватившие инфекцию, чувствуют себя часто уставшими, увеличивается потребность во сне. Как будто бы сама иммунная система шепчет им «Ляг, закрой глаза и дай мне поработать». Действительно, клеткам иммунного ответа требуется легкий поверхностный сон, при котором глазные яблоки не двигаются. Глубокий сон, когда снятся сны и двигаются веки, и глазные яблоки им наоборот мешает. Любой, кто, будучи больным, ложится вздремнуть, когда зачастую даже сложно понять, спишь ты или бодрствуешь, мог ощутить на себе благоприятный эффект такого сна. Когда инфекция уже побеждена, к человеку возвращается глубокий сон. Он может уснуть, как камень, и наутро после болезни проснуться ослабленным, но чувствовать себя при этом будто рожденным заново. Времена года. «Каждый год зимой как минимум один раз я страшно простужаюсь». Врач такое слышит часто. В тишине он вздыхает и размышляет, что уже миллион раз объяснял госпоже Мюллер или господину Майеру, что страшная простуда связана не только с погодными изменениями, сколько с тем, что возбудитель заболевания нашел свой путь в нос госпожи Мюллер или легкие господина Майера. Это правда, что многие заболевания чаще всего возникают в зимнее время года и протекают более тяжело, чем в летнее. Течение заболеваний сердечно-сосудистой системы, аутоиммунных заболеваний и психических расстройств тесно связано со сменой времен года. Также уровень витамина D в организме меняется в зависимости от сезона. Возможное объяснение этому в 2015 году нашли ученые из Кембриджа во главе с генетиком Джоном Тоддом. Ученые брали пробы крови и жировой ткани у 16 тысяч испытуемых, проживающих в Великобритании, США, Исландии, Австралии и Гамбии. Применяя разные методы, они исследовали в пробах активность определенных генов. Всего 22 822. Почти в четверти этих генов ученые обнаружили сезонные изменения. Изменения при этом носили зеркальный характер в зависимости от того, проживал испытуемый в северном или южном полушарии. Изменение активности генов в разное время года непосредственно влияет на физиологию клеток, ответственных за иммунный ответ. Они также влияют на состав крови и жировой ткани. Например, в пробах крови людей из Гамбии отмечалось особенно большое количество иммунных клеток, если проба крови была забрана в период дождей, то есть между июлем и октябрем. В этот период в Гамбии очень много москитов и других переносчиков заболеваний, характерных для Африки, поскольку возбудители любят влажный теплый климат. Пробы, испытуемых из северных стран, показывают повышенное содержание иммунных клеток в зимнее время. Так организм защищает человека в условиях низких температур окружающей среды. Кроме того, в зимнее время люди чаще собираются в замкнутых пространствах, где скапливаются возбудители. Обратная сторона медали. И без того гиперактивная иммунная система больного аутоиммунными и аутовоспалительными заболеваниями в сезон преобладания типичных для региона возбудителей становится еще более активной. Заболевание усугубляется, страдания больного усиливаются. На сегодняшний день никто точно не понимает механизма взаимосвязи времен года и изменений в работе иммунной системы. Интенсивность дневного света и температура окружающей среды могут играть решающую роль, предполагают ученые. Они оптимистично верят, что однажды благодаря их знаниям многие болезни можно будет эффективнее лечить, если корректировать терапию с учетом времени года. Возможно, тогда в наших широтах вакцинировать будут только зимой, поскольку в зимнее время иммунная система лучше подготовлена и прививка сформирует более сильную защиту. Но пока это все размышление на долгосрочную перспективу. Как взаимосвязаны простуда и холод? «Одевайся теплее, иначе тебя заберет смерть, простудишься до смерти», говорят миллионы немецких матерей своим детям с наступлением поздней осени. У них всегда есть много историй о том, что будет, если не одеться как следует. Эти истории повторяются каждый раз, когда ребенок собирается на улицу. Такие присказки были и в арсенале моей мамы, как только температура опускалась ниже 10 градусов Цельсия. Будучи послушным ребенком, я надевал джемпер под пуховик. В конце концов, я боялся, что меня унесет смерть. На сегодняшний день, как врач, я понимаю, что простуда вызывается вирусами. Без вируса не бывает кашля, соплей и температуры. Я могу очень сильно замерзнуть зимой, Но я не простужаюсь, если на меня перед выходом на улицу не чихнет или не кашлянет пациент в моей клинике или прохожей на улице. Но факт остается фактом. В зимнее время мою практику посещает больше чихающих и кашляющих пациентов. Американский ученый Доулинг был первым, кто занялся вопросом, как начинается насморк. Доулинг подвергал испытуемых добровольцев различным температурным воздействиям. В результате выяснилось, что низкие температуры не играют никакой роли в развитии насморка у испытуемого. Другой американский ученый, заключенным в техасской тюрьме, помещал в нос риновирусы. Затем испытуемых отправляли в холодное помещение, причем некоторые были одеты тепло, некоторые легко, кто-то был с мокрыми волосами, а кто-то с сухими. Бедняк колотил от холода, но они не заболевали. Ученый не нашел взаимосвязи между холодом и развитием простуды. Неужели матери напрасно оберегают своих детей от холода? Common Cold Center – Центр по изучению простудных заболеваний при Кардивском университете Уэльсе, единственном университете, который более 20 лет занимается исключительно исследованиями простуды и гриппа во всем мире, тестировал медикаменты и домашние средства, изучал вопрос путей передачи вирусов. В 2005 году ученые центра попросили 90 здоровых испытуемых поместить ноги в ведро с холодной водой, Менее чем через неделю почти одна треть испытуемых начала чихать, впоследствии у них появился насморк. В контрольной группе с таким же количеством участников, которые держали ноги в пустом ведре, заболела лишь одна десятая испытуемых. Ученые сделали вывод, что холодные ноги могут привести к спазмированию сосудов слизистой носовой полости и снижению объема крови в кровотоке. Лейкоцитам, что прибывают на место внедрения патогена, не удается преодолеть стенку сосуда, и человек может заболеть. Критики этого эксперимента отметили в нем недостатки. Они ссылались на то, что британские ученые недостаточно точно удостоверились, что на слизистой носу участников находился насморочный вирус. Также симптомы могли иметь другие причины. Поиски причин развития насморка продолжаются и по сей день. Американский иммунолог Эллен Фоксман и ее команда из Ельского университета пытались разгадать эту загадку, подойдя к проблеме системно и основательно в лабораторных условиях. Для этого они рассмотрели, что происходит, если обычные насморочные вирусы встречаются с клетками слизистой носовой полости. Часть клеток слизистой носа встречалась с вирусами при температуре 33 градуса Цельсия, другая при температуре 37 градусов Цельсия. В первом случае при 33 градусах Цельсия вирусы показали более быструю скорость размножения на поверхности слизистой, чем во втором при 37 градусах Цельсия. Но прежде чем мы зимой на нос наденем термос, нам следует узнать, что ученые для эксперимента брали клетки слизистой носовой полости мышей. На вопрос, кто чаще простужается человек с теплым носом или с посиневшим от мороза, до сих пор не имеется однозначного ответа. Эксперименты с ведром и клетками слизистой мышей показали, что возможно держать ноги в тепле зимой не такая и плохая идея. Некоторые ученые частоту заболеваемости насморком в зимний период связывают не с холодом, а с влажностью. При высокой влажности насморочные вирусы чувствуют себя уютно и быстро размножаются. Кроме того, в холодное время года люди чаще собираются в закрытых помещениях. Миллионы вирусов при чихании легко распространяются среди группы людей, вдыхаются и прочно обосновываются в чужом носу. Еще проще вирусы распространяются платочным путем. В капле слизи носа они ожидают, когда капля переместится к кончику носа и будет срочно ликвидирована носовым платком. При этом какое-то количество слизи попадает на руки. Через руки, которые соприкасаются с поручнями, выключателями, деньгами и так далее, вирусы расселяются по разным предметам и поверхностям. Человек, который будет прикасаться к тем же поверхностям и предметам после вас, цепляет вирус своими пальцами. Само по себе это не представляет никакой опасности. Наши пальцы защищены своего рода защитными перчатками. Самый верхний слой кожи состоит из разговаривающих клеток, через которые возбудители не способны проникнуть глубже и не могут никак навредить. Но пальцами мы можем прикоснуться к носу, глазам или уголкам рта. В этих областях наше живое нутро в виде слизистой оболочки соприкасается с окружающей средой. Всего лишь нескольких квадратных миллиметров достаточно вирусу, чтобы обосноваться на них и в дальнейшем проникнуть в организм. Насморочный вирус, кстати, очень заразный и может замечательно найти дорогу к нашим дыхательным путям. Если ему удается там размножиться, простуды не избежать. Спустя день после собственного заражения мы уже легко можем заражать наших друзей или родственников. В течение трех дней это происходит очень просто. При любом чихе миллионы капелек с компонентами слизи носа и миллионами других вирусов распространяются среди окружающих нас людей. После этого вирусы еще три недели живут на слизистых нашего носа. На этой стадии мы перестаем часто и много чихать, и воздушно-капельный путь теряет актуальность. Вирус начинает передаваться через руки от человека к человеку. Подцепить вирус через руки, поручень или клавиатуру можно в результате 10-секундного контакта. Что происходит при простуде? Было бы несправедливо вину за заложенный или текущий нос, красные глаза и кашель переложить только на вирусы. Вирусы, вызывающие простуду, нашему носу и слизистой глотки, изначально не причиняют никакого вреда. Они не кусаются и ничего не разрушают. У них и не получилось бы сделать это. Вирус – это всего лишь маленький носитель информации, работает по принципу компьютерных вирусов, которыми можно атаковать чужой компьютер. Он включает свою генетическую информацию в наши клетки, захваченные клетки хотят, но больше не могут безошибочно выполнять свою работу, например, синтезировать слизь для носа. Вирусы перепрограммировали их так, что те вынуждены произвести вирусные частицы. Клетки реагируют моментально на такой рейдерский захват. Мы можем замечать этот процесс по некоторым симптомам. Они не самые приятные, и тогда мы думаем, что наша иммунная система бросила нас в беде. А все наоборот. Мы можем оставаться спокойными и испытывать благодарность по отношению к нашей иммунной системе за то, что в настоящий момент она работает на износ, чтобы освободить нас от вирусов. Информация о хакерской атаке у нее уже давно есть. Клетки уже подали сигнал с помощью специальных белков на поверхности клеточной стенки. Они сообщили, что чужеродный агент прорвался внутрь и творит бесчинство. Система функционирует как при нападении на банк. Люди в банке пытаются быстро повесить на окно бумагу с текстом «Помогите! Нападение!». Три заложника – преступники вооружены. Сотрудники банка в панике нажимают сигнальную кнопку, чтобы проинформировать полицию. При нападении на банк пострадавшему остается надеяться, что прохожие увидят призыв о помощи и полиция быстро отреагирует. В нашем организме иммунная система с миллионами сторожевых клеток день и ночь патрулирует организм. Если они замечают нападение на одну из клеток, они сразу подают сигнал своим коллегам, и те моментально реагируют. Цитотоксические тилимфоциты разрушают атакованные клетки, лишь бы вирусу не удалось размножиться и распространиться. На помощь спешат соседние клетки. Сосуды расширяются, чтобы доставить больше иммунных клеток к месту происшествия. За счет этого горло краснеет. Сосуды пропускают жидкость, в которой содержатся иммунные клетки, которые устремляются в прилежащие ткани. Нос начинает течь, образуется защитная слизь, из которой умершие клетки должны быть удалены. Билимфоциты начинают синтезировать антитела, которые нацелены на вирусы простуды, атаковавшие нас. Они маркируют захваченные вирусом клетки для других иммунных клеток, захватывают убегающие вирусы, обезвреживают их и бросают на растерзание клеткам-пожирателям. Так вирусы напоследок еще и становятся обедом. Держать оборону они уже не в состоянии. Но не все люди быстро сдаются в оккупации вирусам, вызывающим простуду. Кому-то везет, у них уже есть антитела, способные отразить атаку. Но даже без антител некоторые люди лучше защищены от простуд, чем другие – Почему так? На сегодняшний день ученым до конца неизвестно. Это могут быть психоэмоциональные причины. Тот, кто считает охлаждение опасным и вредным, простудится действительно быстрее. Влияние может оказывать и хронический стресс. Или недостаток цинка и витамина Е. Все это ослабляет иммунную систему и позволяет вирусам простуды быстрее прорвать оборону. Сморкаться или шмыгать. Спор, затянувшийся на несколько десятилетий между сторонниками носового платка и его противниками, похож на боксерский ринг. 12-й раунд уже давно позади, а бой все продолжается. Коротко обобщая суть. Некоторые медики считают, что сморкаться вредно, потому что при сморкании часть слизи с микроорганизмами попадает в предаточные пазухи. В результате возрастает риск развития их воспаления. Это заболевание протекает куда более неприятно, чем обычный насморк. При шмыгании носом с последующим проглатыванием возбудители поступают в желудок, где обезвреживаются соляной кислотой. Вывод – выше нос. Защитники носового платка считают, что угроза развития воспаления придаточных пазух носа скорее надумана. При простуде придаточные пазухи носа, как правило, уже воспалены. Если в процессе сморкания несколько микроорганизмов дополнительно забредут в пазуху, то страшного ничего не произойдет. Кроме того, при сморкании, как и при чихании, формируются воздушные вихри в глотке, которые предотвращают попадание микроорганизмов в бронхи и развитие бронхита. И немаловажно, что шмыгание и проглатывание могут вызвать отвращение окружающих. Эксперты прописали инструкцию правильного высмаркивания. Попробую коротко описать ее основные правила. Для высмаркивания нужно использовать только бумажные носовые платки и только один раз, после чего их следует выбрасывать в мусор. Абсолютно бессмысленное занятие использовать носовые платки с ментолом. Очищение свободы в носовой полости после их применения всего лишь субъективное. Лучше всего каждую ноздрю очищать отдельно. Высморкать одну ноздрю, заткнув при этом другую, и наоборот. После высмаркивания большинство микроорганизмов оказываются в носовом платке, но некоторое их количество всё равно попадает на пальцы. Поэтому рекомендуется после сморкания мыть руки. Закаливание холодной водой. Многие мои пациенты убеждены, что у них слабая иммунная система, которая срочно нуждается в укреплении, чтобы противостоять простудам. Например, господин Си. Его жена – одна из тех матерей, которые даже в первый месяц лета заставляют своих детей надевать шапки, перчатки и шарф. Сама одевается точно так же. Господин Си является ее полной противоположностью. Каждое утро он обливается холодной водой, пока не посинеет от холода. Его дети тоже должны закаляться, чтобы укрепить организм. Холодный душ в действительности работает как сауна. Организм получает раздражение и должен как-то реагировать на него. В результате улучшается терморегуляция кровоснабжения слизистых. Наш организм учится летом быстрее охлаждаться, а зимой не переохлаждаться. Укрепляется ли наша иммунная система в результате раздражения холодным душем или после посещения сауны – неизвестно. Некоторые сведения дает докторская работа Катрин Гетша из университетской клиники города Йена, которая появилась в 2005 году. Врачи в течение нескольких месяцев исследовали, как обливание по КНЕПу влияет на иммунную систему пациентов с хроническим бронхитом. В течение 10 недель подряд группа бесстрашных испытуемых три раза в неделю обливалась холодной водой, включая мытье верхней части туловища два раза в неделю. Через три месяца испытуемые прошли обследование. Результат. Частота инфекций, от которых они раньше часто страдали, уменьшилась. Количество лимфоцитов в крови испытуемых увеличилось на 13%. Иммунная система таким образом подзарядилась. Вывод ученого – обливание холодной водой эффективно, но только на регулярной основе и в течение продолжительного времени. Сегодня однозначно можно сказать, что обливание помогает людям с ограниченной функцией легких и склонностью к частым инфекциям. В раздел «Сенсации» не так давно попало исследование медиков города Эссен из отделения «Натуропатии». Эффективность умывания холодной водой доказана в результате научных испытаний, писали в СМИ. Ученые исследовали, какое влияние на иммунную систему оказывает ежедневное направление холодной струи в области лба и щек. По старому правилу Кнейпов три подхода. Вместе с тем испытуемым нужно было зубной щеткой очищать язык для стимуляции кровообращения. После чего определялся уровень антител IGA. Результат – количество IGA увеличилось на 25%. Иммуноглобулин А – это защитные антитела, которые встречаются в слюне и слизи. Они не дают вирусам удерживаться на слизистых в носу, ротовой полости и глотке. С помощью холодного душа и обливания лица стимулируется иммунная система. Звучит гениально. Эта новость быстро распространилась в СМИ. Но никто не сказал о том, что в испытаниях в иене участие принимало 15 человек, а в исследованиях медиков Эссена испытуемых было всего двое. Эти исследования никак не могут претендовать на научный прорыв, а более напоминают малосодержательную болтовню. Дети в семье Си вполне здоровы. Возможно, иммуноглобулином не нужны обливания и чистка языка, и они справятся с сезонными инфекциями самостоятельно, без стимуляции в виде закаливания. Услышав все это, господин Си был несколько разочарован. Его дети радуются. Больше никакого ледяного душа по утрам. Лечение симптомов простуды. Надёжной защиты от простуды ОРВИ не существует. Вести отшельнический образ жизни вдали от всех вирусов нереально. Существуют ли средства, которые могут быстро снова поставить на ноги, если нас зацепила простуда? Если посмотреть на полку с медикаментами в ванной комнате, то ответ звучит утвердительно – да. Огромное количество спреев, капель, таблеток, сахарных шариков от текущего и заложенного носа, слезящихся глаз, выматывающего кашля – Это все всегда найдется в среднестатистическом хозяйстве. Такие препараты подавляют симптомы, заботятся о том, чтобы мы, несмотря на простуду, продолжали жить обычной жизнью. В результате мы продолжаем ходить на работу, отводим в садик больных детей, по вечерам даже умудряемся сходить в кино, тем самым заражаем людей вокруг. Вирусы нам никогда не победить. Существует огромное количество их разновидностей что делает невозможным создание препарата, эффективного сразу против всего их разнообразия. Даже если бы нам удалось уничтожить все вирусы, вызывающие простуду у человека, рано или поздно они бы вернулись снова в нашу жизнь. Огромное их количество обитает в носах собак, кошек, морских свинок, коров и лошадей. С помощью медикаментов мы можем избавиться только от симптомов простуда. Одни снимают отек слизистой носа, чтобы мы, наконец, могли дышать, Сироп от кашля помогает избавиться от кашля, Ибупрофен, парацетамол и аспирин улучшают общее самочувствие, снижают температуру, уменьшают головные и мышечные боли, устраняют чувство разбитости. Однако следует помнить, что дети вообще не должны принимать аспирин. В редких случаях действующее вещество может способствовать развитию серьезных побочных эффектов в детском организме. Теплое питье в виде чая с лимоном и медом тоже помогает тем, что стимулирует образование слизи в слизистой носовой полости. В ней содержится большее количество лейкоцитов, которые атакуют вирусы. Мёд снимает кашлевые позывы, что подтверждено многочисленными исследованиями. Обычно рекомендуется горячий куриный бульон со специями и большим количеством имбиря. Имбирь стимулирует функции слизистой оболочки и обладает некоторым обезболивающим эффектом. Капли в нос и спреи освобождают носовые ходы, чтобы можно было спать. Важно, чтобы насморк не влиял на продолжительность и глубину сна. Хороший сон укрепляет иммунную систему. Тот, кто не любит носовые капли, может приготовить целевую ингаляцию. Поскольку ингаляция готовится на горячей воде, проводиться детям она должна особенно осторожно и под присмотром взрослых. Ингаляция противопоказана астматикам, остальным такой способ лечения вполне подходит. В результате освобождаются дыхательные пути, уменьшая симптомы простуда. Это делается так. В кастрюлю с горячей водой бросают пригоршню соли. Очень важно читать надпись на этикетке. Соль не должна содержать фторидов. Раствор доводится до кипения, слегка остужается, голову следует наклонить над кастрюлей, сверху закрыться полотенцем, чтобы сохранить пар и просто спокойно вдыхать и выдыхать. Растительные препараты, например, эхинацея, помогают от кашля, как и сиропы, если верить в их эффективность. Когда мы болеем, нам всегда хочется верить, что какой-нибудь препарат нам обязательно поможет. И тогда мы полагаемся на те, в которые верим. Эффект плацебо действительно помогает вылечиваться. Не совсем практично только одно. Часто выбирая лекарства, мы отдаем предпочтение рекламируемым средствам, которые в большинстве случаев стоят неоправданно дорого. А я очень верю в эффективность куриного бульона с имбирем. Это дешево, хорошо пахнет и очень вкусно. После первой ложки прошибает пот, течет нос, горло перестает болеть, проходят другие симптомы. Тысячу раз лучше любого плацебо-медикамента. Ученые по сей день не могут оставить насморк в покое. В большинстве случаев насморк достаточно безобидное заболевание. Но вместе с тем ежегодно поражает миллионы людей. Ученые собирают носовые платки простуженных людей, взвешивают их, считают количество приступов чихания, записывают кашель на свои смартфоны. Так было установлено, что у простуженных людей насморк активизируется преимущественно между 8-ю, и 11 часами утра. Таким людям не рекомендуется с 8 утра метаться по автобану в попытках выполнить 160 дел, ведь в этот промежуток усиливается чихание, а в послеобеденное время у простуженных людей усиливается кашель. Температура. Когда я спрашиваю у родителей, чем болеет ребенок, многие отвечают «температурит». И они непременно хотят, чтобы повышенная температура тела как можно быстрее снизилась до значений нормы. Парацетамол или ложка ибупрофена и заболевание проходит. Это похоже на игру, когда дети просят закрыть глаза и прячут какой-то предмет. В действительности вещь никуда не исчезает. Таблетки, свечи и микстуры могут снизить температуру, но не сделают человека здоровым. Средства для понижения температуры скорее мешают работе иммунной системы и затормаживают процесс излечения. Температура не является ни причиной заболевания, ни самим заболеванием, а всего лишь попыткой организма помочь себе выздороветь на самом деле очень гениальным способом. Температура преимущественно формируется в голове, в маленьком участке под названием гипоталамус. Гипоталамус помимо терморегуляции контролирует и обеспечивает и другие процессы в организме, например, суточные ритмы, ощущение холода, жажды, а также либидо. Как только иммунная система распознала первые признаки заболевания и начала натачивать ножи, нервная система сообщает головному мозгу, что происходит на других уровнях. Из центра управления гипоталамуса поступает команда «Поднять температуру тела». Сердце сокращается быстрее, объем крови в сосудах увеличивается, сосуды расширяются, за счет чего улучшается кровообращение. Включается экстренная программа по модернизации трассы для того, чтобы клетки иммунного ответа быстрее могли добраться до места происшествия. Мышцы и бурая жировая ткань вырабатывают тепло, температура тела повышается, за счет чего ускоряются обменные процессы. Иммунные клетки размножаются с большой скоростью. Антитела и белки острой фазы быстро синтезируются. На линии фронта становится горячее. Прежде всего, T-лимфоциты активизируются, более тесно контактируют с антиген-презентирующими клетками. Температура – это своего рода турбокнопка, способная запустить работу иммунной системы в особенно быстром, активном и эффективном режиме. Вместе с тем температура провоцирует усталость. Когда у нас высокая температура, нам хочется прилечь, отдохнуть, и это тоже часть помощи организму. Организм перестает расходовать энергию на пустые цели, он концентрируется на том, чтобы побороть болезнь. Высокая температура осложняет существование нашим врагам-возбудителям, Болезнетворные микроорганизмы начинают чувствовать себя, как в пекле ада. При нормальной температуре или чуть ниже, возбудители старательно размножаются. А когда температура повышается, они похожи на туриста на экваторе. Вяло передвигаются и мечтают снова оказаться в привычной для них температурной среде. Есть люди, у которых никогда не повышается температура, а есть такие, у которых, наоборот, при болезни она повышается легко. Вторым повезло больше. Исследования показывают, что с лихорадкой шанс пережить сепсис возрастает вдвое. Если лечить насморк жаропонижающими медикаментами, организму потребуется больше времени, чтобы обезоружить вирус. Исследования на мышах и людях доказали, что даже ветряная оспа и многие другие инфекционные заболевания протекают дольше, если принимаются жаропонижающие препараты. Родители могут понаблюдать за своими детьми, когда те болеют. На фоне приема жаропонижающих больной ребенок вполне бодро скачет по комнате и расходует энергию, которая очень нужна его иммунной системе. Как только действие медикамента проходит, ребенку становится хуже, чем было до приема жаропонижающих, заболевание длится дольше. Иммунный ответ на прививку развивается хуже на фоне жаропонижающей свечки. Есть некоторые данные, что организм в этом случае образует меньше антител. Дети, у которых в первый год жизни отмечалась температура выше 39 градусов Цельсия, имеют меньше шансов в будущем заболеть астмой или аллергией. Все эти знания должны убедить нас не снижать температуру только потому, что она есть. Опасной для организма является температура выше 41 градуса Цельсия. Если у пациентов уже имеются органические поражения или присутствует основное заболевание, температуру нужно снижать. Температуру также требуется снижать, если она сопровождается сильными головными болями, болями в конечностях, значительной вялостью и угрозой обезвоживания. При некоторых тяжелых заболеваниях, например, черепно-мозговой травме, врачи в любом случае дают жаропонижающие препараты, ведь при высокой температуре организм потребляет очень много энергии. Во всех остальных ситуациях рекомендуется подождать и понаблюдать за собственным состоянием, ведь в большинстве случаев наш организм прекрасно знает, Когда наступает время переключить рычаг на нормальную температуру?